Глава седьмая Утром за окном шел дождь в перемешку со снегом. Термометр показывал плюс три. В квартире по каким-то неизвестным мне причинам отключили отопление. Этот факт вначале установил мой замерзший нос. Приподнявшись на постели, я дотянулась рукой до радиатора отопления и убедилась в том, что мой нос не ошибся. но очень векая причина чтобы еще поваляться ведь неизвестно когда я попаду домой целый день под этим мерзким дождем таскаться уж не хочется но через полчасика уже и под одеялом стало прохладно и я решила что движение это жизнь в считанные секунды я перебазировалась из постели в джинсы со свитером и включила на кухне газ все четыре комфортки для обогрева сделала разминку потом сварила кофе и яйца в смятку завтрак прибавил жизненных сил серое вещество заработало активнее держи голову в холоде гласит народная мудрость а то что серое вещество активизируется при более низкой чем плюс 20 градусов температуре мною в это утро было отмечено Обдумывая визит в темпо, я решила не предъявлять все разговоры, имеющиеся на пленках, а только те, что непосредственно темпа касаются. Шавкят там фигурировать не должен. Пусть каждый заплатит по счетам. А я буду стричь купоны. С миру по нитке ни с чем рубашка. Для этого я смонтировала пленку соответствующим образом. это заняло у меня минут сорок и в десять ноль ноль я вывалилась укрывшись под зонтиком из подъезда в дождь осуществлять свой авантюрный план каракулевая шуба не слишком соответствовала погоде и давила своей тяжестью на плечи но альтернативного варианта кроме дежурной куртки не было а надеть ее я не рискнула Но все плохое содержит элементы хорошего. Мерзко хлюпала под ногами, зато обшарпанный москвич завелся без особых проблем. Тут я вспомнила об обещанных дяде Миши поршнях, а для их покупки мне нужен будет консультант. Я решила, что Киря мне не откажет в осуществлении этого акта и поможет мудрым советам. В половине одиннадцатого я была около банка и, уже зная их драконовскую пропускную систему, набрала номер телефона кабинета Собельфельда, воспользовавшись мобильным телефоном. Альгейр у аппарата. Здравствуйте. Добрый день. С кем имею честь? Я старая знакомая Собельфельда Владимира Ивановича. Выполняла для него работу. мне бы хотелось встретиться с кем нибудь из администрации компании темпа я временно исполняющий обязанности генерального директора что вы хотели понимаете это не телефонный разговор я внизу около банка я не собиралась конечно выкладывать ему в кабинете всю информацию в целях предосторожности но убедиться в том что он тот за кого себя выдает я обязана Тогда, если вам не труднодно поднимитесь ко мне в кабинет я распоряжусь чтобы вас пропустили хорошо буду через пару минут я закрыла машину и вошла в темпа буркнув охраннику кльгейеру по личному вопросу электрозамок сработал и я вошла в банк здесь было все так же как при хозяине не ощущалось суеты и горечь утраты свято места пусто не бывает банк жил обычной жизнью единственное что свидетельствовало о случившемся это таблички на дверях банка и у каждого окошка уважаемые клиенты по техническим причинам восемнадцатьго ноль первого девяносто девятьятого банк работает до одиннадцати часов просим извинить то есть через двадцать минут банк по случаю траура опустеет тогда может быть чтобы не терять времени даром имеет смысл поговорить с эальгейром прямо в кабинете я к эльгейеру пояснила я уже знакомая по первому визиту девушки она меня конечно не узнала да пожалуйста виктор адамович вас ждет я поднялась на нужный этаж постучала в дверь на которой все еще висела табличка. генеральный директор Сабельфельд Владимир Иванович. И вошла. За столом Сабельфельда сидел светловолосый мужчина средних лет с чисто арийской внешностью. Когда я вошла, он поднялся мне навстречу. Я назвалась именем подруги, рисковать не было особой необходимости. Исполняющий обязанности директора не уступал в элегантности Сабельфельду. и довольно вежливый. Мне такие люди импонируют. Поэтому я не стала ходить вокруг да около и прямо заявила. Я прошу извинить, но будьте так добры, разрешите мне, прежде чем начать разговор, убедиться в отсутствии подслушивающего устройства. Есть такая необходимость. Лицо его было спокойно, лишь брови слегка приподнялись. Есть. Есть. я старалась быть немногословной опасаясь быть услышанной почему я должен вам верить. я пожала плечами и ответила я работала на сабельфельда альгейр взял ис пачки сигарету и спросив меня не буду ли я возражать закурил он все еще продолжал стоять, а поскольку не торопилось присесть я очень воспитанный мужчина ну что ж проверяйте Он курил не спеша не захлебываясь дымом, как это делают некоторые мужчины, зажав про никотининными пальцами сигарету во всех его жестах прослеживалось уважение к себе. давайте сделаем это вместе. я смотрю кабинет, а вы свою одежду, вернее ту ее часть которую по известным причинам мне осматривать неудобно. в его брови снова изогнулись удивленно это необходимо виктор адамович хорошо не знаю почему я вам доверяю. я занялась повторным обследованием кабинета потом его верхней одежды будьте так любезны разрешите осмотреть ваш пиджак. я не считала что переборщила обжегвшись на молоке дуешь на воду вляпаться еще раз Я не хотела. Как вам будет угодно. Проверив пиджак и убедив его обследовать самому остальное, для чего ему пришлось удалиться в маленькую подсобную комнату, я приступила к осуществлению цели своего визита. Я села на стул для посетителей и достала смонтированную пленку и магнитофон. Итак, что мы имеем? Он уселся на директорское место и, и ждал продолжения разговора. — Виктор Адамович, как я уже говорила, я была нанята с Абельфельдом. Владимир Иванович обратил внимание на то, что с некоторых пор в темпо происходит утечка информации, и обратился ко мне с просьбой найти источник утечки. Он заплатил мне аванс тысячу долларов. Аванс я отработала. источник утечки информации я установила, если вас интересуют результаты моего расследования, я могла бы представить вам эти данные не бесплатно разумеется так вы же только что сказали что вам заплачено аванс а мой гонорар двести долларов за сутки не включает текущих расходов. Мне пришлось воспользоваться спецапературой сделать незапланированное приобретение для достижения цели сколько мне лишнее не помешало бы но с порядочными людьми я всегда исключительно порядочна тысяча меня устроит я думаю что информацию которую вы получите того стоит это поможет вам спасти компании какие громкие слова а если я сочту что ваша информация того не стоит, вам придется положиться на мою честность. виктор адамович немного поразмыслил и взглянул на часы. я тоже было одиннадцать десять банк был закрыт для клиентов у нас сегодня траур все сотрудники идут на похороны сабельфельда. если вы доверяете мне так же как я вам то я расплачусь с вами завтра. Ему я доверяла, ориентируясь на свое шестое чувство. Но деньги любят счет, и джентльменское соглашение в данном случае, на мой взгляд, было не слишком уместно. Я вам доверяю, Виктор Адамович, но полагаю, что сделку надо совершить сегодня. Так будет лучше и для меня, и для вашей компании. Мне необходимо продолжить работу, а это требует новых затрат, а вам крайне необходимо владеть ситуацией в столь ответственный момент, когда компания по сути дела обезглавлена он закурил новую сигарету извините не предложил вам вы курите да спасибо нажав кнопку селекторной связи он пригласил главбуха анну борисовну к счастью та еще не успела покинуть свой кабинет. Анну Борисовну я уже видела на пресловутой презентации. Этакая монументальная осова совершенно неприступная. Несмотря на ее возражения, Альгееру удалось договориться с нею по поводу тысячи долларов. «Я могу идти?» Она была страшно недовольна самоуправством, как она считала, временно исполняющего обязанности. «Да, можете. Спасибо, Анна Борисовна». Такими темпами вы за неделю пустите кампанию по ветру. Недовольно проворчала она и с силой хлопнула дверью. Ну, так что там у вас, Елена Михайловна? Он не обратил никакого внимания на выходку главбуха. Как я уже сказала, я обнаружила источник утечки информации. К сожалению, это происходило через самого близкого Сабельфельду человека. На его пиджаке после его смерти я обнаружила жучок. Если бы я только могла догадаться сразу осмотреть его одежду, он был бы жив. Значит, в вашей работе тоже проколы случаются? Что поделаешь, я пожала плечами. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Мне жаль, что так вышло. Продолжайте, пожалуйста. Я так понимаю, вы... та самая дама которую подозревают в убийстве я развела руками увы и ах но я тут ни при чем в его смерти повинна его жена таня это абсурд если бы так я сама поначалу не могла бы это поверить, но именно она установила спецапературу по просьбе вашего сотрудника рената галиуллина он работает на одну Из крупных компаний города тарасова та в свою очередь охотиться за акциями нефтегаза поэтому прибегла к промышленному шпионажу рената ориентировали на покорение сердца татьяны александровны он использовал все средства вплоть до наркотиков и по-моему добился своего татьяна александровна в него влюбилась но ринат строил далеко идущие планы использовав удобный момент, то есть презентацию и информацию о том, что Савельфельд после торжества поедет ко мне, эта парочка подсунула ему яд в капсулах эссенциали. Кроме того, для большей убедительности они состряпали липовое завещание на мое имя. В итоге я оказалась убийцей, а Ренат метит в мужья Татьяне Александровне и в директорское кресло одновременно. Кроме того, акции компании «Нефтегаз» ринат уже пообещал пресловоой конкурирующей фирме тут ему пути назад отрезаны то что вы говорите просто чудовищно у вас есть доказательства я включила магнитофон и дала ему прослушать надеюсь голоса рената и татьяны александровны вам хорошо знакомы разумеется мы прослушали пленку общая картина альгейру теперь стала ясна. Единственное, чего он не услышал, так это упоминание компании Шавкяты Ко и имени ее владельца. Поэтому он задал вопрос, который я ожидала услышать и на который была готова ответить. «Ерина Михайловна, из записи я не понял, какая именно компания подослала Рената Галиулина». Я обворожительно улыбнулась. в мою компетенцию входила найти источник утечки информации. я даже перевыполнила план установив так сказать предмет вождеений а охотиться за акциями нефтегаза будут и другие компании у вас все еще впереди а о своем работодаеле пусть вам ринат расскажет ноги этого подонка в банке не будет с сегодняшнего дня имея такую информацию можно смело идти в милицию. еще не время ни один суд не признает виновными татьяну сабельфельд и галиулина только на основании записи на пленке еще не время и я продолжаю работать над этим делом а вы бы мне очень помогли если бы у вас нашлась фотография сабельфельда любая альгр выдвинул ящик стола вот мы отдавали ее чтобы изготовить фото на памятник подойдет я кивнула и взяв фотографию рассмотрела ее фото было сделано очевидным для какого то документа сабельфельд был серьезен и смотрел прямо в объектив спасибо виктор адамович я убрала фотографию в кармашек сумочки и уложила в нее магнитофон и пленку где хоронятся бельфельда на городском кладбище вына телола в два часа собираетесь поехать У особняка Сабельфельда будут автобусы для желающих проститься с покойным. Нет, спасибо, я на машине. Мне хотелось проститься с Сабельфельдом. Доля вины в его гибели все-таки лежала на мне. Я поднялась со стула и стала прощаться. — Скажите охранникам, что вы пропустили меня. — Конечно. До свидания, Виктор Адамович. — Всего доброго. я спустилась по лестнице и прошла по опустевшему помещению банка через пару минут я завела москвич и отправилась на встречу с кирсановым кирри как звали мы его в студенческие годы кирри у супермаркета пока не было и я от нечего делать достала кости выгодный торговый союз с партнером я провела блестяще кости редко ошибаются. Я сконцентрировала внимание и задала вопрос, который меня интересовал на данном этапе. Б будетдет ли поездка с кирри на базар столь же удачной как посещение банка темпа выпала комбинация четырнадцать плюс двадцать пять плюс девять Кости меня озадачили чтобы помочь голодному, лучше не дать ему рыбку а научить ловить ее что это вы имеете в виду косточки порой вы меня разочаровываете но ничего не поделаешь поживем увидим сложив кости в мешок я стала томиться в ожидании делового свидания наконец то кире появился он подошел к супермаркету и стал вдоль него прогуливаться, не обращая на меня никакого внимания. я на всякий случай понаблюдала за ним пару минут. киря конечно старый проверенный друг, но он один из глюстителей порядка у них свои взгляды на происходящее так что таня доверяй но проверяй ничего подозрительного я не заметила. и, открыв дверцу, окликнула Кирсанова. «Володя, я здесь!» Он огляделся. «Да здесь же я!» Я помахала ему рукой. Наконец он осознал, что кореглазая бурнетка и есть его старая знакомая Татьяна Иванова. И он, присвистнув, направился в мою сторону. «Садись, Вов, едем на базар, пока твой обед не закончился». Кирсанов уселся на сиденье ворча. Но, госпожа Иванова, вы меня никогда не перестанете удивлять. Откуда эта рухлядь? И что за маскарад? Я тронула машину. А ты, конечно, мог бы предложить что-нибудь получше. Разве у меня был другой выход? Сидела бы сейчас в кутузке и ждала бы у моря погоды. И неизвестно, сумела бы выпутаться или нет. Так что маскарад вполне оправдал себя. Еще немного... и я закончу это дело ты принес ксерокопию да принес баш на баш я тебе ксерокопию ты мне информацию которую успела собрать. я расхохоталась ты чего это вдруг что я смешного сказал да это я так кости у меня сейчас мудрствовали лукаво как мне сначала показалось, а теперь понимаю что они имели в виду кирсанов ошарашенно смотрел на меня какие кости что ты говоришь как какие кости магические конечно же а ну да я забыл ты ж у нас ведьма самоучка так что же они тебе такого сказали я не обратила никакого внимания на кирсановскую колкость и изврекла истину поведанную мне двенадцатигранниками чтобы помочь голодному лучше не дать ему рыбу а научить ловить ее вот я и научу ищите автора липовового завещания так что ксерокопию я считай отработала насчет копии я конечно пошутил я бы ее тебе и так отдал он вытащил свернутую бумажку из кармана я не стала сразу ее смотреть чтобы не отвлекаться от дороги Только стоит ли тратить средства налогоплательщиков на поиски автора, если мы такие умные и скоро приведем преступников под белые ручки в отделении? Язва ты, Киря. Не могу я пока тебе все рассказать. Ты же знаешь мой принцип. Я люблю работать одна, чтобы никто не путался под ногами. Ладно, как хочешь. Только ребята наши тоже недаром свой хлеб едят. — А рухлядь такую откуда выкопала? Ты мне так и не ответила. — Это не рухлядь, а боевой конь отца моей подруги. Он им очень дорожит. — Тоже мне конь, кляча водовозная. Зачем на базар ты меня тащишь? Или там торговца липовыми завещаниями обнаружила? — Молоко, Володя, не угадал. Тут у меня к тебе просьба личная. — Да. скажи только сколько у тебя времени свободного минут сорок есть чтобы помочь мне купить поршни для москвича минут сорок есть конечно но тогда я останусь без обеда а опоздать никак нельзя ну в принципе можно да наверное мы раньше управимся вот именно а пообедаем где нибудь по дороге для чего тебе поршни то москвичовские нужны не собираешься же ты свою девятку на москвич менять ну ты скажешь ворчик это просто бартерная сделка и я поведала ему о своих приключениях о побеге о моруське и ключах от гаража о встрече с гаишником и взятии москвича на прокат когда мы подъехали к базару торговля там была еще в разгаре приткнуть москвич среди автомобилей всех мастей и возрастов было непросто и нам досталось местечко в большое луже именно по этому случаю оно и оказалось свободным мерзкий дождь все не прекращался, и я сказала кирсанову до нашего возвращения москвич не затонет окончательно как думаешь не успеет мы будем действовать оперативно, но действовать оперативно оказалось трудно поскольку сверху лило и сыпало а внизу хлюпало товар у продавцов был укрыт полиэтиленовой пленкой чтобы добраться к ним и приподнять эту самую пленку для изучения содержимого прилавка надо было форсировать озера и реки мы пробрались кое как к продавцам автозапчастей призывный голос рекламирующий свой товар вещал порш неуфимские недорого реклама движитель торговли это значительно сэкономило нам время и мы отправились в небольшую забегаловку там же на территории базара под названием харчевня стружкиных к меню у меня претензий не было приличный ассортимент а главное быстрое обслуживание после вкусных пельменей мое настроение стало более благодушным поэтому я рассыпалась перед кирей в благодарностях за помощь он вдруг стал мне как-то даже ближе и мне захотелось и в жилетку поплакаться и успехами похвалиться разболтать ему взяв конечно с него слово джентльмена что он будет молчать но киря мужчина понятливый нет тань лучше не надо я уже и так почти соучастником ты иди своей дорогой мы своей главное что и ты и мы делаем одно хорошее дело такого альтруизма от кирри я не ожидала видно тоже пельмени разморили ну что поехали я подбросила кирю до двери его родного учреждения а мне надо было перебазировать поршни в квартиру столь ценный груз должен быть вручучен бати целым и невредимым так что дома им пока самое место мало ли что а потом несмотря на довольно высокую оценку ассортимента блюд в харчевне кофе там все таки вводяжный а мне в данный момент так хотелось настоящего ну и еще одна маленькая причина я соскучилась по своим магическим косточкам поэтому Я отправилась домой. Доконтовав поршни с гильзами до двери своей квартиры, я еле перевела дух. Сумку я не взяла, не предусмотрела, поэтому тащилась в обнимку с железяками. Они по очереди норовили выскочить из моих объятий, но, к счастью, им все же это не удалось. Хорошо хоть более предусмотрительный Киря завернул их в тряпку. труднее оказалось решить задачу с проникновением в квартиру в этом мне помог соседски мальчишка я его попросила достать ключ из моего кармана и открыть дверь в прихожей я опустилась на колени и бережно сложила эти самые железяки я понятия не имела о запасе их прочности и обращалась с ними как с хрустальными прямо таки на вы изъя в ключе из скважины и закрыв дверь я облегченно вздохнула слава тебе господи дело сделано дядя миша будет очень доволен теперь кофейку горяченького позвонить дядя миши доложить о здоровье коня погадать и снова вперед я повесила шубу в шкаф и с телефоном уселась на диван дядя миша взял трубку сам причем сразу словно дожидался звонка у аппарата дядь миш это таня здравствуй танюш ну как там у тебя дела не волнуйтесь дядя миш все нормально никаких проблем как давление масла вопрос меня немного смутил поскольку прибор измерения давления масла в моей девятке меньше шести не показывал поэтому моя реакция в этом плане была несколько ослаблена. Пришлось вдохновенно врать. «Да все нормально, дядь Миш!» «Как нормально, Тань? Говори толком! Хоть не меньше двух!» Этого я хоть убей не знала, но ронять авторитет перед батей жутко не хотелось. «Нет, не меньше», — произнесла я уже потухшим голосом, и настроение у меня резко упало. Ты уж, Танюш, поглядывай на приборы регулярно. Машинешка все же старенькая. За ней глаз да глаз. — Хорошо, дядь Миш, как скажете. А поршни с гильзами у меня в квартире уже лежат. Я их забрала у друга. Эта новость порадовала Михаила Кузьмича и слегка притупила его бдительность. Он рассыпался в благодарностях, размечтался вслух и муки моей совести ослабли. я твердо пообещала себе впредь быть более внимательной к приборам его как он выразился машинешки тепло попрощавшись я положила трубку и сварила себе кофе с наслаждением поглощая его я одновременно занялась гаданием мне хотелось узнать не поджидают ли меня неприятности во время поездки на похороны в принципе это конечно почти исключено, но уж так я люблю вести все свои дела консультироваться постоянно у двенадцати гранников и я и они к этому привыкли, а ломать привычки трудно, да и нет такой необходимости кости выдали как всегда достойный ответ тридцать два плюс шесть плюс тринадцать добиваясь расположения противоположного пола Вы преодолеете все преграды на своем пути. это меня вполне устраивало, и я осталась довольна нашей милой беседой.